Глава 10. Последняя ставка. После перегруппировки нашей части в 10 числах октября располагались в следующем порядке: Вторая армия генерала Абрамова от Азовского моря до Днепровских плавней штаб армии в Мелитополе, 3-я Донская казачья дивизия на участке от Азовского моря до Токмака, включительно от Токмака до Плавней. 6 и 7 пехотные дивизии 3 армейского корпуса в резерве главнокомандующего в районе Михайловка-Тимошевка 1 и 2 донские казачьи дивизии. 1 армия генерала Кутепова от Днепровских плавней по нижнему течению Днепра до Черного моря. Штаб армии на станции Рыково. 42-й Донской стрелковый полк на участке балки Знаменка. В Днепровке ядро Марковской дивизии а в верхнем Рогачике ядро Корниловской дивизии. Перед Каховским Т-Депоном – и 34 пехотные дивизии 2 армейского корпуса. В маячках – ядро гвардейского отряда. В Нижних Серогозах – Торгаевке – ударная группа 1 армии. Дроздовская пехотная дивизия – конная дивизия. Кубанская казачья дивизия – Терско-Астраханская конная бригада. Вторая конная дивизия подходила к нижним Серогозам со стороны Рыкова. Части противника располагались на участке от Азовского моря до плавней. 4-я и 13-я советские армии, запасная кавалерийская бригада Федотова, морская экспедиционная дивизия, 2-я Донская и 3-я, 9-я, 23-я, 30-я, 40-я и 46-я стрелковые дивизии, бригада 29-й стрелковой дивизии, бригада курсантов, 5-я Кубанская кавалерийская дивизия, 7-я и 9-я кавалерийские дивизии и повстанческие отряды, именующие себя махновцами. На участке по правому берегу Днепра, в Никольском районе, 2-я конная армия Миронова, в составе 2-й, 16-й и 21-й кавалерийских дивизий и отдельной кавалерийской бригады с приданными конной армии, 3-й и 46-й стрелковыми дивизиями, бригадой курсантов и 85-й бригадой 29-й стрелковой дивизии. Далее, от Нововоронцовки до Алешек и в Каховском Тед-Депоне Части 6 армии в составе латышской, 1-й, 13-й, 15-й, 51-й и 52-й стрелковых дивизий, огневой ударной бригады, отдельной стрелковой бригады в районе Херсона и кавалерийской бригады ГОФа. К 14 октября в районе Береславля сконцентрировалась 1-я конная армия Буденова в составе 4-й, 6-й, 11-й и 14-й кавалерийских дивизий и отдельной кавалерийской бригады. Таким образом, против русской армии во второй половине октября 1920 года развернулись 4-я, 6-я и 13-я советские армии. Первая и вторая конные армии и повстанческие отряды, именовавшиеся повстанческой армией Махно, в составе армии Южного фронта действовало не менее 14 пехотных и 12 кавалерийских дивизий: первая, вторая, Донская, третья, девятая, 13-я, 15-я, 23 30-я, 40-я, 42-я, 46-я, 51-я, 52-я латышские стрелковые дивизии, отдельные бригады и отряды, и 2-я, 4 -я. 5-я Кубанская, 6-я, 7-я, 9-я, 11-я, 16-я, 21-я кавалерийские дивизии, сводная кавалерийская дивизия ГОФА и несколько отдельных кавалерийских бригад. Общая численность красных войск на Южном фронте должна была быть исчислена в 55-60 тысяч штыков и 22-25 тысяч сабель, имея в виду только бойцов на фронте. Численность всех войск Красного Южного Фронта вместе с тыловыми частями была, конечно, значительно больше. Соотношение сил было не в пользу русской армии не менее как в 3-3,5 раза. План Красного Командования сводился к захвату в клещи на полях Северной Таврии живой силы русской армии и к стремительному прорыву через перешейки в Крым. С этой целью по Красному Южному Фронту была дана следующая директива. 11-я Конная Армия – должна 13 октября старого стиля форсировать течение Днепра в Никопольском районе. Части 6 советской армии получили задачу расширить Каховский плацдарм и обеспечить за собой все нижнее течение Днепра от Нововоронцовки до Устья. Одновременно 4-я и 12 советские армии с севера и с востока должны были выдвинуться на линию нагайск большой Токмак-Васильевка для занятия более выгодного для маневра положения. После этих подготовительных операций 4-я, 6-я, 13-я, 1-я и 2-я конные армии должны были нанести решительный удар для разгрома русской армии и прорыва в Крым. Я своевременно учел планы Красного командования и, стянув ударную группу генерала Кутепова в район Серогос, предпринял операцию последовательных по внутренним операционным линиям ударов частями ударной группы по главным силам противника.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 В дальнейшем второй конной армии Миронова была поставлена задача стремительно ударить на юг в направлении станции Сальково. 4 армия из района Орехов-Александровск двинулась всей массой пехоты в направлении васильевка тимашевка для нанесения удара главным силам русской армии северо-востока. 13 армии армией, занимавшей линию Бердянск-Пологи, ставилась задача овладеть Мелитополем. Главный удар должен был быть нанесен из Каховского плацдарма, частями Первой конной и шестой советских армий. Причем в то время, как Шестая армия должна была наступать на юг в общем направлении на Перекоп, Первая Конная должна была бить по нашим главным силам в районе Серогос, стремясь прорваться к Салькову и Геническую. Закончив сосредоточение, противник 15 октября перешел по всему фронту в решительное наступление. Ко времени моего прибытия в Джанкой части генерал Кутепов и генерал Абрамов уже третий день вели бой. Мороз все крепчал. Десятилетиями Крым не видел в это время года таких холодов.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 стремясь отрезать ее от переправ. Одновременно я приказал генералу Кутепову, заслонившись с севера Корниловской дивизии, всеми силами ударной группы, сосредоточенной в районе Сирогос, обрушиться на Каховскую группу красных. 16 октября мороз с утра достиг 14 градусов. Спустился густой туман. В нескольких шагах ничего не было видно.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 В течение целого дня шестнадцатого он продолжал оставаться в районе Серогос. Я по радио передал ему приказание спешно двигаться к Салькову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 Мороз достиг 20 градусов. Неприспособленные к таким холодам станционные водокачки замерзли. Эшелоны с войсками застряли в пути. Наступили жуткие часы. Под рукой у меня войск не было. Доступ в Крым для противника был открыт. В течение всего дня 17-го Все, что только можно было собрать и способного носить оружие, направлялось к Салькову. Юнкерское училище из Симферополя, артиллерийская школа, мой конвой из Феодосии были вытребованы, не успевшие закончить формирование кубанские части генералов Фостикова. В сумерки передовые части Красной конницы подошли к Салькову и завязали перестрелку с нашими слабыми частями. К ночи спешенная Красная кавалерия пыталась наступать. Однако оружейным огнем и артиллериями была отбита. Среди ночи удалось связаться по радио с генералом Кутеповым. Он занимал район Агаймана и на утро 18-го предполагал двигаться в отраду Рождественская. Я приказал ему возможно ускорить движение, войти в связь с частями второй армии, отходящими по железной дороге, и объединив командование ударить на противника с севера, прижимая его к Севашу. Утром 18-го части генерала Абрамова стали подходить к станции Рыкова. 13-я Донская дивизия доблестного генерала Гусельщикова завязала бой с противником в районе Новоалексеевки. К полудню части генерала Кутепова подходили к Рождественскому и отраде, имея в правой западной колонии Кубанскую казачью, вторую конную дивизии и терско астраханскую бригаду, в левой восточной, первую конную и дроздовскую дивизию в арьергарде Корниловскую дивизию. Противник, видимо, плохо осведомленный в обстановке, продолжал всей массой своей конницы оставаться в районе Новоалексеевка-Сальково-Геническ. Положение конницы товарища Буденова, прижатой с северо востока и с севера нашими частями к болотистому, Солончаковому, еще плохо замерзшему Севашу, могло оказаться бесконечно тяжелым. Части пешей третьей й Донской дивизии генерала Гусельщикова, совместно с подошедшей 7-й пехотной дивизией, поддержанные бронепоездами, решительно обрушились на неожидавшего, видимо, удара с этой стороны врага. Конница Буденова была застегнута врасплох, полки стояли по дворам расседланными. Беспорядочно металась красная кавалерия. В рассыпную вскакивали наспех собранные эскадроны, прорываясь между нашей пехотой. Одна батарея противников в полной запряжке, и большая часть его обозов попали в руки генерала Гусельщикова. Выход в Крым для армии был открыт. Действуя генерал Кутепов более решительно, цвет красной кавалерии, конницу товарища Буденова постигла бы участь конницы Жлобы. К сожалению, наступательный порыв войск был уже в значительной степени утерян. Не имея тыла, окруженные врагом со всех сторон, потрясенные жестокими испытаниями, войска дрались вяло. Сами начальники не проявляли уже должной уверенности. Главная масса красной конницы почти беспрепятственно успела проскочить перед фронтом конницы генерала Кутепова на восток. К ночи части генерала Кутепова сосредоточились в районе отрада Рождественская, где и удерживались, отбивая атаки красных в течение 19 октября. Части генерала Абрамова медленно отходили, ведя тяжелые бои геническую и Салькову. 20 октября генерал Абрамов стал втягиваться в дефиле, За частями генерала Абрамова стали подходить части генерала Кутепова, преследуемые по пятам конницей Красных. Вторая Конная Красная Армия к этому времени сосредоточилась в Петровском. Туда же подтягивалась Латышская, 9-я, 30-я и 52-я Стрелковые дивизии. Восточнее вдоль линии железной дороги наступали 5-я и 9-я кавалерийские дивизии и части батьки Махно. Западнее действовали части 1-й конной армии красных. К вечеру 20 октября Сальковскую позицию заняла Дроздовская дивизия. Остальные части генералов Кутепова и Абрамова, 1 и 2-я донские дивизии, 1 и 2 конные дивизии, Кубанская казачья дивизия, Терско-Астраханская бригада и Корниловская дивизия проходили на Чонгарский полуостров. Марковская дивизия, С частями 7-й пехотной и 3-й донской дивизии прошли на Геническ. В ночь на 21 октября красные обрушились на Сальковскую позицию, прорвали было фронт Дроздовской дивизии и на плечах ее ворвались на Чонгарский полуостров. Но контратаки были отбиты и положение восстановлено. Части второго корпуса заняли Перекопскую позицию. Решительная битва в Северной Таврии закончилась. Противник овладел всей территорией, захваченной у него в течение лета. В его руки досталась большая военная добыча, 5 бронепоездов, 18 орудий, около 100 вагонов со снарядами, 10 миллионов патронов, 25 паровозов, составы с продовольствием и интендантским имуществом и около 2 миллионов пудов хлеба. В Мелитополе и генически наши части понесли жестокие потери убитыми, ранеными и обмороженными. Значительное число было оставлено пленными и отставшими, главным образом из числа бывших красноармейцев, поставленных разновременно в строй. Были отдельные случаи и массовых сдач в плен. Так сдался целиком один из батальонов Дроздовской дивизии. Однако армия осталась цела, и наши части, в свою очередь, захватили 15 орудий, около 2000 пленных, много оружия и пулеметов. Армия осталась цела. Однако бы и способности ее не была уже прежней. Могла ли эта армия, опираясь на укрепленную позицию, устоять под ударами врага? За шесть месяцев напряженной работы были созданы укрепления, делающие доступ врагов в Крым чрезвычайно трудным. Рылись окопы, плелась проволока, устанавливались тяжелые орудия, строились пулеметные гнезда. Все технические средства Севастопольской крепости были использованы. Законченная железнодорожная ветка на Юшунь давала возможность обстреливать подступы бронепоездами. Не были закончены лишь блиндажи, укрытия и землянки для войск. Недостаток рабочих рук и отсутствие лесных материалов тормозили работу. Наступившие небывало раном морозы создавали особенно неблагоприятные условия, так как линия обороны лежала в местности малонаселенной, и жилищный вопрос для войск становился особенно острым. Еще в первые дни по заключению мира с поляками, решив принять бой в Северной Таврии, я учитывал возможность его неблагоприятного для нас исхода. И того, что противника, держав победу, на плечах наших войск ворвется в Крым. Как бы ни сильна была позиция, но она неминуемо падет, если дух обороняющих ее войск подорван. Я тогда же приказал генералу Шателову проверить составленный штабом совместно с командующим флотом план эвакуации. Последний был рассчитан на эвакуацию 60 тысяч человек. Я дал распоряжение, чтобы расчеты были сделаны на 75 тысяч распорядился о срочной доставке из Константинополя недостающего запаса угля и масла. «Как только выяснилась неизбежность отхода нашего в Крым, я дал распоряжение о срочной подготовке судов в портах Керчи, Феодосии и Ялты на 13 тысяч человек и 4 тысячи коней». Задание объяснялось предполагаемым десантом в район Одессы для установления связи с действовавшими на Украине русскими частями. «Дабы полнее скрыть мои предположения», Были приняты все меры, чтобы в версию подготовки судов для будущей десантной операции поверили. Так, штабу было приказано распускать слухи, что десант намечается на Кубань. Сама численность отряда была намечена в соответствии с общей численностью войск, так что не могла возбудить в лицах, даже осведомленных о численности армии, особого сомнения на суда было приказано грузить запасы продовольствия и боевые. Таким образом, имея в Севастопольском порту некоторое число свободного тоннажа, я мог в случае несчастья быстро погрузить в главнейших портах Севастополя, Ялти, Феодосии и Керчи 40-50 тысяч человек и под прикрытием отходящих войск спасти находящихся под их защитой женщин, детей, раненых и больных. 20 вечером прибыл в джанкой генерал кутепов он выглядел наружно спокойным однако в словах его проскальзывала тревога он между прочим осведомился приняты ли меры на случай несчастья мой ответ его видимо успокоил 21 прибыл генерал абрамов переговорив с обоими командующими армией я 22 октября отдал войскам директиву Оборона Крыма возлагалась на генерала Кутепова, в руках которого объединились войска. От Азовского моря до Чувашского полуострова включительно располагалась третья Донская дивизия, до смены ее на этом участке 34-й пехотной дивизия которая в свою очередь подлежала смене на правом участке Перекопского вала первой бригадой второй Кубанской дивизии 24 октября первая и вторая донские дивизии должны были сосредоточиться в резерве в районе к северу от Богемки на этот же участок должна была оттянуться после смены третья донская дивизия средний участок Севаша оборонялся донским офицерским полком атаманским юнкерским училищем и стрелковыми спешенными эскадронами конного корпуса. Конному корпусу с Кубанской дивизии приказано было сосредоточиться в резерве в районе к югу от Чирика. Корниловская дивизия к 26 октября должна была сменить на левом участке Перекопского вала 13-ю пехотную дивизию. Последняя, временно, до подхода Марковской дивизии оставалась в резерве 1-го армейского корпуса в районе Воинки. Дроздовская дивизия должна была сосредоточиться к 26 октября в армянском базаре. Марковская дивизия, отходившая по Арбатской стрелке к Акманаю, подлежала перевозке по железной дороге в район Юшуни. По завершении перегруппировки всех частей Первой армии к 29 октября правый боевой участок от Азовского моря до Чувашского полуострова включительно должен был обороняться частями второго армейского корпуса генерала Витковского. Левый участок от Чувашского полуострова до Перекопского залива передавался первому армейскому корпусу генерала Писарева. В ночь на 22 я выехал в Севастополь. Малейшая паника в тылу могла передаться войска. Необходимо было сделать все, чтобы этого избегнуть. Немедленно по приезде я вызвал представителей прессы и ознакомил их с общим положением. Последнее было обрисовано мною как не внушающее особых опасений. Одновременно появилось сообщение штаба. Официальное сообщение штаба главнокомандующего русской армии. Номер 661. Ставка. 21 октября, 3 ноября 1920 года. Заключив мир с Польшей и освободив тем свои войска, большевики сосредоточили против нас пять армий, расположив их в трех группах у Каховки, Никополя и Полок. К началу наступления общая численность их достигла свыше ста тысяч бойцов, из коих четверть состава – кавалерия. Сковывая нашу армию севера и северо-востока, Красное командование решило главными силами обрушиться на наш левый фланг и бросить со стороны Каховки массу конницы в направлении Нагромовку и Сальково, чтобы отрезать русскую армию от перешейков, прижав ее к Азовскому морю и открыв себе свободный доступ в Крым. Учтя создавшуюся обстановку, русская армия произвела соответствующую перегруппировку. Главная конная масса противника, первая конная армия с латышскими и другими пехотными частями, численностью более 10 тысяч сабель и 10 тысяч штыков, обрушилась с Каховского плацдарма на восток и юго-восток направив до шести тысяч конниц на Салькова. Заслонившись с частью сил, мы сосредоточили ударную группу и, обрушившись на прорвавшуюся конницу красных, прижали ее к Севашу. При этом славными частями генерала Кутепова уничтожено полностью два полка латышской дивизии, захвачено 216 орудий и масса пулеметов. Аданцами взято в плен четыре полка и захвачено пятнадцать орудий, много оружия и пулеметов. Однако подавляющее превосходство сил, в особенности конницы, подтянутые противником к полю сражения в количестве до 25 тысяч коней, в течение пяти дней атаковавшей армию с трех сторон, заставили главнокомандующего принять решение отвести армию на заблаговременно укрепленную Севаш-Перекопскую позицию, дающую все выгоды обороны. «Непрерывные удары, наносимые нашей армией, в истекших боях, сопровождавшиеся уничтожением значительной части, прорвавшейся в наш тыл конницы Буденова, дали армии возможность почти без потерь отойти на укрепленную позицию. Начальник штаба генерального штаба генерал-лейтенант Шатилов. Генерал-квартирмейстер генерального штаба генерал-майор Коновалов. Начальник оперативного отделения генерального штаба полковник Шкеленко». «Вечером 22 состоялось под моим председательством заседание правительства Юга России, на котором я подробно ознакомил участников совещания с последними боями, указал на тяжелое положение войск, на большое превосходство сил противника, остановившись на том исключительно тяжелом положении, в котором окажутся армия и население в осажденном Крыму и на той напряженной работе, которая от всех потребуется». Я выразил уверенность, что мы отстоим последнюю пять родной земли и, оправившись, отдохнувши и пополнившись, вырвем победу из рук врага». Создавшиеся условия требовали в тылу сильной руки. Эту сильную руку, конечно, не мог представлять собой мягкий гуманный Тверской. Последний был назначен товарищем председателя высшей комиссии правительственного надзора. 25 октября последовал приказ об объявлении Крыма на осадном положении. «В тот же день я дал приказ о назначении исполняющим обязанности таврического губернатора, начальника гражданского управления и командующего войсками армейского тылового района, командира третьего корпуса генерала-лейтенанта Скалона». Принятыми мерами удалось рассеять начинавшуюся тревогу. Тыл оставался спокойным, веря в неприступность перекопских твердынь. 26 октября открылся в Симферополе съезд представителей городов, в резолюции своей приветствовавший политику правительства Юга России и выразивший готовность всеми силами правительству помочь. На 30 октября в Севастополе готовился съезд представителей печати. Жизнь текла своим чередом, бойко торговали магазины, театры и кинематографы были полны. 25 октября Корниловский союз устраивал благотворительный концерт и вечер. Заглушив в сердце мучительное беспокойство, принял я приглашение. Мое отсутствие на вечере, устроенным союзом полка, в списках которого я состоял, могло бы дать пищу тревожным объяснениям. Я пробыл на вечере до 11 часов, слушая и не слыша музыкальных номеров, напрягая все усилия, чтобы найти ласковое слово раненому офицеру, любезность даме распорядительницы. 17 октября скончался в Ялте адмирал Саблин и последовал мой приказ о подтверждении адмирала Кедрова в должности. Последний с первых же шагов проявил кипучую деятельность, требуя такой же от своих ближайших помощников. В качестве таковых он привлек ряд новых лиц. Помощник начальника морского управления контр-адмирал Евдокимов был заменен контр-адмиралом а начальник штаба, командующего флотом контр-адмирал Николя, капитаном первого ранга Машуковым. К 25 октября группировка противника была следующая. В районе Геническа и на Чунгарском полуострове последовательно части 13-й и 4-й советских армий. За правым флангом 4-й армии на Чунгарском полуострове 2 конная армия. На среднем участке северного побережья Севаша 1 конная армия, 7 кавалерийская дивизия и повстанческая армия Махно. На Перекопском перешейке 6 советская армия. В течение 23, 24 и 25 октября противник безуспешно атаковал наши части в районе Чонгарского моста. Наши войска заканчивали перегруппировку. Жестокий мороз сковал болотистый соленый Сиваш льдом. Наша линия обороны значительно удлинилась. Благодаря отсутствию жилья и недостатка топлива, количество обмороженных росло. Я приказал выдать весь имеющийся в складе запас обмундирования. В эти дни прибыл, наконец, большой транспорт РИОН с зимней одеждой для войск, но было уже поздно.